Глава тридцать Сейчас. Три года назад Саванна Погонис, ранее известная под именем Саванна Смит и, возможно, имевшая и другие псевдонимы, продавала фальшивые теннисные сувениры в интернете. Сообщил Этон. Ну хорошо. Кристина откинулась на спинку кресла и постучала кончиком ручки по зубам. Теннисные сувениры. Она явно выбрала дом не случайно, хотя утверждала обратное. Она пыталась как-то надуть их, предположил Этан. Это связано с Теннисной школой? Может быть. И, вероятно, ей это удалось, потому что всякий раз, как я слышу имя Саванны от кого-нибудь из Делейни, у меня создается впечатление, что она нанесла им какой-то эмоциональный удар. Они вроде как злятся на нее, уточнил Этан. Кристина обдумала вопрос. Нет, наконец проговорила она. Скорее, они огорчены или, может быть, виноваты в чем-то.